Глава 41 первая Филипп прошелся по бульвару Монпарнас. Этот Париж был совсем не похож на тот, что он видел весной, когда приезжал проверять счета отеля сен жорж О том периоде жизни он не мог теперь думать без дрожек. Все здесь скорее напоминало провинцию, дышало каким-то привольем, простотой. Нагретый солнцем простор навевал мечтательное настроение. Стройные подстриженные деревья, яркая белизна стен, широкая улица ласкали глаз, и Филипп чувствовал себя здесь совсем как дома. Он брел по тротуару, разглядывая прохожих. Казалось, что и в самом простом рабочем, в широких штанах, подпоясанных красным кушаком, и в щуплых солдатиках, одетых в поношенные, но изящные мундиры, есть какая-то удивительная элегантность. Дойдя до «Авенюд-Обсерватуар», он даже вздохнул от удовольствия, поглядев на открывшуюся перед ним величественную и все же полную грацией панораму. Он вошел в Люксембургский сад. На дорожках играли дети, и парочками прогуливались няньки с длинными лентами на чепцах. Мимо шли деловые люди с портфелями под мышкой и какие-то странно одетые юноши. Пейзаж был строгий, изысканный, природа причесана и одета, но с таким вкусом, что рядом с ней непричесанная и неодетая природа показалась бы просто варварством. Филипп был очарован. Его волновало, что вот он стоит на месте, о котором столько читал. Земля эта была для него священна. Он чувствовал такое же благовение, какое испытывает старый знаток античности, глядя впервые на ласковую долину Спарты. Гуляя он увидел мисс Прайс, одиноко сидевшую на скамейке. Он поколебался, подойти ли к ней. Ему в эту минуту ни с кем не хотелось разговаривать, к тому же ее нескладная внешность — не гармонировала с той прелестью, которая была разлита вокруг, но он чутьем угадал, что она болезненно обидчива, и так как она его явно заметила, решил, что будет невежливо пройти мимо. Что вы здесь делаете? Спросила она, когда он к ней подошел. Радуюсь жизни. А вы? А я каждый день прихожу сюда от четырех до пяти. — Мне кажется, что вредно работать весь день без перерыва. — Можно присесть рядом с вами, если хотите? — Не скажу, чтобы вы были очень любезны, — засмеялся он. — А я не мастериц, — говорить любезности. Филипп был слегка бескуражен и молча закурил сигарету. — Говорил вам, Калаттон, что-нибудь насчет моих работ? — спросила она вдруг. — Нет. «Кажется, не говорил. Знаете, а он ведь ничтожество. Он думает, что он гений, но это неправда. Во-первых, он лентяй, а гений — это беспредельная способность трудиться. Единственный путь — работать, не покладая рук. И если ты всерьез решил чего-то достигнуть, ты своего добьешься». Она говорила со странной настойчивостью, в которой звучала какая-то сила. На ней была матросская шляпка из черной соломки. Белая блузка не первой свежести и коричневая юбка. Руки без перчаток нуждались в мыле и щетке. Вид у нее был такой неприглядный, что Филипп пожалел, зачем он с ней заговорил. Да и трудно было понять, хочет она, чтобы он остался или ушел. — Для вас я сделаю все, что смогу, — сказала она вдруг, без какой бы то ни было связи с предыдущим разговором. Я ведь знаю, как это трудно. — Большое спасибо, — ответил Филипп и, помолчав, немножко добавил. — Давайте выпьем где-нибудь чаю. Она метнула на него взгляд и залилась краской. Когда она краснела, ее одутловатое лицо покрывалось некрасивыми пятнами и становилось похоже на мятую землянику со сливками. — Нет, спасибо, очень мне нужен ваш чай, я только что обедала. — Да просто посидим в кафе, — сказал Филипп. Скоротаем время. Если время вам в тягость, зачем вы принуждаете себя со мной сидеть? Я ничуть не огорчусь, если останусь одна. В эту минуту мимо них прошли два молодых человека в вельветовых куртках, широченных брюках и беретах. Несмотря на молодость, оба были с бородкой. Как по вашему? Они художники? — спросил Филипп. Можно подумать, что это ожившие герои жизни богемы. «Это американцы», — презрительно сморщилась мисс Прайс. «Французы уж тридцать лет не носят ничего подобного. А вот американцы с Дальнего Запада, как приедут в Париж, нарядятся в такие костюмы и бегут к фотографу. Вот и все, что у них есть общего с искусством. Но им что? У них много денег». Филиппу нравилась смелая живописность костюма американцев, ему казалось, что она свидетельствует о романтическом взгляде на жизнь. Мисс Прайс осведомилась который час. «Мне пора в студию», — сказала она. «А вы придете на эскизы?» Филипп не знал, о чем она говорит, и мисс Прайс объяснила что по вечерам от пяти до шести в студии сидела натурщица, и каждый, кто хотел, мог прийти и рисовать, заплатив пятьдесят сантимов. Ежедневно у них другая модель, и эти уроки очень полезны. «Думаю, что вам еще рано», — сказала она, — «надо сперва немного подучиться». «А почему бы не попробовать? Все равно мне нечего делать». Они встали и пошли в студию. Мисс Прайс сдержала себя так, что Филипп не мог понять, надо ему идти с ней или она предпочитает побыть одна. Он остался из чистого смущения, не зная, как от нее уйти, но она не пожелала с ним разговаривать и на вопросы отвечала крайне нелюбезно. У дверей студии стоял человек с большим блюдом, куда каждый входящий клал свой полфранка. В студии было более людно, чем утром, но теперь здесь стало меньше англичан и американцев, да и женщин как будто бы тоже поубавилось. Филиппу показалось, что эта публика больше соответствует тому, что он ожидал здесь встретить. В комнате было жарко, скоро стало нечем дышать. На этот раз позировал старик с огромной седой бородой, и Филипп старался выполнить то, чему успел научиться утром, но дело шло у него неважно. Он понял, что рисует гораздо хуже, чем предполагал. Он с завистью поглядывал на эскизы своих соседей и думал, что вряд ли когда-нибудь сумеет так мастерски владеть углем. Час прошел незаметно. Не желая навязывать свое общество, мисс Прайс, он сел от нее поодаль, но в конце урока, когда он шел мимо нее к выходу, она коротко спросила, каковы его успехи. Да, не слишком хороши, улыбнулся он. Если бы вы удостоили меня вашим обществом и сели поближе, я могла бы вам кое-что подсказать. Но вы, видно, зазнаетесь. Да, совсем наоборот, я боялся быть вам в тягость. Когда вы мне будете в тягость. Я не постесняюсь вам об этом сказать. Филипп понял, что, несмотря на грубоватый тон, она готова оказать ему помощь. Тогда завтра я просто не отстану от вас. Ну что ж, сказала она. Филипп вышел, раздумывая, чем бы ему заняться до ужина. Ему захотелось отведать что-нибудь чисто парижское. «Апсинт?» «Абсент?» «Конечно, вот что надо бы попробовать». Филипп медленно побрел к вокзалу, сел за столик одного из кафе и заказал абсент. Вкус ему показался противным, но действие оказалось великолепным. Каждой клеткой своего существа Филип ощущал себя настоящим художником, а так как пил он на пустой желудок, настроение стало у него просто радужным. Глядя на прохожих, он чувствовал, что все люди его братья. Он был счастлив. Когда Филипп пришел к гравье, столик, за которым сидел Клаттон, был занят, но художник, увидев, как Филипп, хромая идет по проходу, подозвал его к себе. Соседи потеснились и освободили для Филиппа место, подали ужин тарелку супа, мяса, фрукты, сыр и полбутылки вина. Но Филипп не обращал внимания на то, что он ест, он больше разглядывал людей, сидевших за столиком. Тут опять был Фланаган, низенький курносый молодой американец с открытым лицом и смеющимся ртом. На нем были длинная куртка из довольно пестрой ткани, синяя кашне и матерчатая кепка странного фасона. В ту пору в латинском квартале царил импрессионизм, но его победа над старой школой была еще совсем недавней, и королюса Дюрана, Бугеро и же с ними до сих пор противопоставляли Моне, Моне и Дега. Восхищаться этими художниками было до сих пор признаком изысканного вкуса. Влияние Уистлера на англичан и его соплеменников было очень сильно, А люди-сведущие коллекционировали японские гравюры. К старым мастерам предъявляли новые требования. То поклонение, которым веками был окружен Рафаэль, теперь вызывало у передовых молодых людей только издевку. Они легко променяли бы все его полотна на портрет Филиппа IV работы Веласкеса, висевший в Национальной галерее. Вокруг Филиппа загорелся горячий спор об искусстве. Напротив него сидел Лоусон, с которым он познакомился за завтраком. Это был худой рыжий юноша с веснушками и ярко-зелеными глазами. Как только Филип уселся за столик, он уставился на него и вдруг произнес. «Рафаэль был сносным художником только тогда, когда писал чужие картины». «Он очень мил, когда пишет за или Пентурикия, но в картинах Рафаэля», — произнес он презрительно, пожимая плечами, — «он всего-навсего Рафаэль». Лоусон говорил так воинственно, что Филиппа взяла отропь, однако ему не пришлось возражать. В разговор нетерпеливо вмешался Ланаган. — А ну его к дьяволу, это ваше искусство! — закричал он. — Давайте лучше наклюкаемся. — Да вы ведь и вчера наклюкались, — Фланеган сказал Лоусон. — Это ничто по сравнению с тем, как намерен клюкнуть сегодня. — Какая глупость приехать в Париж и думать все время только об искусстве! — он говорил с резким американским акцентом. — О, Господи, как хорошо жить! — он выпрямился и стукнул кулаком по столу. «Говорю вам, к дьяволу, ваше искусство!» «Вы это не только говорите, вы это повторяете с утомительной настойчивостью», — строго сказал ему Клаттон. За столом сидел еще один американец. Он был одет, как те франты, которых Филипп видел днем в Люксембургском саду. У него было красивое лицо, тонкое, скетическое, с темными глазами. Свои фантастические одеяния он носил с дерзким видом морского пирата. На голове у него росла целая копна волос, которые падали ему на глаза. Он то и дело театрально отводил голову назад, чтобы избавиться от назойливой пряди. Он заговорил об Олимпии. Мане, висевший тогда в Люксембургском музее. Я простоял перед ней сегодня целый час, и вы мне поверьте, картина совсем не так хороша. Лоусон положил вилку и нож, его зеленые глаза метали молнией. Он задыхался от гнева, но видно было, что он старается сохранить спокойствие. Любопытно выслушать мнение дикаря, сказал он. Может вы объясните, чем картина не хороша? Не успел американец ответить, как тот другой закричал с жаром. «Вы смеете утверждать, будто картина нехороша?» «Да ведь тело-то как написано!» «Я против этого не спорю. Я считаю, что правая грудь написана отлично. К черту правую грудь!» — заорал Лоусон. «Вся картина! Чудо живописи!» Он стал подробно описывать прелести картины, но за столиком у гравье все разговаривали только для собственного просвещения, никто друг друга не слушал. Американец сердито прервал Лоусона. «Уж не хотите ли вы сказать, что и голова хорошо написана?» Белый от ярости Лоусон стал защищать голову, но в разговор вмешался молчавший до той поры Клаттон. Лицо его выражало добродушное презрение. «Уступите ему голову, нам голова не нужна!» Она не играет в картине никакой роли. — Ладно, отдаю вам голову, — закричал Лоусон, — возьмите себе голову и будьте неладны. — А что вы скажете насчет черной черты? — с торжеством прокричал американец, откидывая с лба прядь, которая чуть было не попала ему в суп. — В жизни предметы не бывают обведены черным. «О, Господи, из пепели небесным огнем этого богохульника!» — возмолился Лоусон. «При чем тут жизнь? Никто не знает, какая она, ваша жизнь. Люди познают жизнь такой, какой ее увидел художник. Столетиями художники изображали, как лошадь, перепрыгивая через изгородь, вытягивает все четыре ноги. И видит бог, господа, она их вытягивала». Люди видели тень черной, пока Моне не открыл, что она многоцветна, и видит Бог, господа, тень была черной. Если мы станем окружать предметы черной чертой, люди будут видеть эту черную черту, и значит она будет существовать в действительности. А если мы нарисуем траву красной и коров синими, их такими и увидят, и клянусь вам, трава станет красной и коровы синими. Где я был в искусство бормотал Фланаган, я хочу наклюкаться. Лоусон не обращал на него никакого внимания. Помните, когда Олимпию вывесили в Салоне, Золя, несмотря на издевку мещан, шиканье Помпьер, халтурщиков, академиков и толпы, сказал: "Я предвижу тот день, когда картина Мане будет висеть в Лувре напротив". Адалиске Энгра. И от этого соседства выиграет отнюдь не Адалиска. И она там будет висеть. С каждым днем это время становится все ближе. Через десять лет Олимпию повесят в Лувре. Никогда, завопил американец, взмахнув обеими руками в отчаянной попытке раз навсегда избавиться от всех своих волос сразу. Через десять лет об этой картине и не вспомнят. Это моды и больше ничего. Ни одна картина не может жить, если в ней нет того, чего начисто нет в вашей Олимпии. Чего? Великое искусство немыслимо без морального начала. «О, Господи!» — в бешенстве закричал Лоусон. «Я знал, что вы до этого дойдете. Ему нужна мораль». Сжав руки, он молитвенно простер их к небесам. «О, Христофор Колумб, Христофор Колумб, что ты наделал, открыв Америку?» Рескин говорит. Но прежде чем ему удалось добавить хоть слово, Клаттон властно постучал рукояткой ножа по столу. «Господа!» — сказал он суровый его огромный нос, даже сморщился от возмущения. Тут было произнесено имя, которое я надеялся больше не слышать в порядочном обществе. Свобода слова дело похвальное, однако следует все же соблюдать хоть какие-то приличия. Можете говорить о бугеро, если вам так уж хочется. В самом звуке этого имени есть что-то шутовское, нечто смехотворное, но не будем же грязнить свои уста произнесением таких имен, как Джон Рескин, Уотсли, Берн-Джонс. — А кто такой этот ваш? — Рескин, — спросил Фланаган, — один из столпов викторианской эпохи, великий английский стилист. — Стиль Рескина — это пестрые лоскутья, — с лиловыми разводами заявил Лоусон, и будь они прокляты, эти столпы викторианской эпохи. «Когда я развертываю газету и читаю, что один из этих столпов отправился на тот свет, я благодарю Господа, что еще одним из них стало меньше. Единственным их талантом было долголетие, а ни один художник не имеет права жить после сорока. В этом возрасте он уже создал свои лучшие произведения, потом он только повторяется». Разве вам не кажется, что Китсу, Шелли, Бонингтону и Байрону необычайно повезло, что они умерли молодыми? Каким бы гением казался нам Суэнберн, если бы он погиб в тот день, когда вышла первая книга «Поэмы баллад Идея эта всем понравилась, потому что ни одному из тех, кто сидел за столом, не было больше двадцати четырех, и они принялись жаром ее обсуждать. Раз в кои-то веки они были единодушны, они поочередно развивали эту мысль. Кто-то предложил развести огромный костер из работ сорока академиков и кидать в него живьем всех великих викторианцев в день их сорокалетия. Предложение было встречено с восторгом. Карлель Ирескин, Теннисон Броунинг». Уотс, Джонс, Дикенс, Теккерей всех их швырнули в огонь. Туда же отправились Гладстон, Джон Брайт и Кобден. Немножко поспорили насчет Джорджа Мередита, но с Мэтью Арнольдом и Эмерсоном покончили без сожаления. Наконец настал черед Уолтера Паттера. Только не Уолтера Паттера, прошептал Филип Лоусон. Вперил в него на минуту свои зеленые глаза, а потом кивнул. «Да, вы правы!» «Олтер Паттер — единственное оправдание Моны Лизы!» «Вы знаете Кроншоу? Он был знаком с Патером. «Кроншоу — поэт. Он живет здесь. Пойдем в Лила!» «Клазерида Лила!» Было кафе, куда они часто ходили после ужина. Там с девяти вечера до двух часов ночи всегда можно было встретить кроншоу. Но Фланаган присытился интеллектуальными разговорами и в ответ на предложение Лоусона обратился к Филиппу. «Вот, пойдем лучше к девочкам, махнем в гетемон Монпарнас и наклюкаемся». «Да нет, я предпочитаю поглядеть на кроншоу». И остаться трезвым, засмеялся Филипп.